Студия Вира М представляет книгу Валерия Брюсова Повести и рассказы. Моцарт. Запись производится по изданию Москва Советская Россия 1983 год. Читает Олег Фёдоров. Звукооператор Игорь Пацукайло. Валерий Брюсов.